Маленький человек из-под Смольного. У дефективной республики Шкит появился шеф, портовые рабочие. Торпор сперва помог деньгами, на которые прикупили учебников и кое-каких продуктов. Потом портовики привезли дров, а когда наступило лето, предоставили дому Кономерский остров, территорию порта для экскурсий и прогулок. Прогулки туда для шкиты были праздником. Собирались с утра и проводили в порту весь день. И только поздно вечером, довольные, но усталые, возвращались под своды старого дома на Петергофском проспекте. Обычно сборы на остров поглощали все внимание шкитцев. Они бегали, суетились, одни добывали из гардеробного пальто, другие запаковывали корзины с шамовкой, третьи суетились просто так, потому что на месте не сиделось. Не поэтому, что в одно из воскресений, когда происходили сборы для очередного похода в порт, ребята совершенно не заметили внезапно появившейся маленькой ребячей фигурки в сером, довольно потертом пальчишке и шапочке, похожей на блин. Он, этот маленький, незаметный человечек, изумленно поглядывал на суетившихся и шмыгал носом. Потом, чтобы не затолкали, прислонился к печке и так и замер в уголке, приглядываясь к окружающим. Между тем, ребята построились в пары и ожидали команды выходить на улицу. Викниксор в последний раз обошел ряды и тут только заметил притулившуюся в углу фигурку. — Ах да, эй, Ионин, иди сюда! — встань в задние ряды. — Ребята, это новый воспитанник, — обратился он к выстроившейся шкиде, указывая на новичка. Ребята оглянулись на него, но в следующее же мгновение забыли про его существование. Школа тронулась. Вышли на улицу по воскресному, веселую, оживленную. Со всех сторон, как воробьи, чирикали торговки семечками, плестели нагретые солнцем панели. До порта было довольно далеко, но бодро настроенные шкицы шагали быстро. И скоро перед ними заскрипели и распахнулись высокие синие ворота торгового порта. Сразу повеяло прохладой и простором. Впереди сверкала вода морского канала. Какая-то особая, более бурливая и волнующая, чем вода обводного или фонтанки. Несмотря на воскресный день, порт работал. Около призимистых, широких, как киты, погаузов суетились грузчики, сваливая мешки с зерном. От движения ветра тонкий слой пыли, не переставая, серебрился в воздухе. Дальше, вплотную к берегу, стоял немецкий пароход, прибывший с паровозами. Шкицы попробовали прочесть название, но слово было длинное и разобрали его с трудом. Гамбургер Абергюргерместер.